Красная площадь. Народ неумолим. Он от себя прогнал Свидетелей, бояр и патриарха. Они пред ним напрасно палиниц, его страшит сияние престола. О, Боже мой! Кто будет нами править? О, горе нам! <Расп depot> да вот верховный дьяк выходит нам сказать решение то. <Распросие> <Распросие> Молчать! Молчать! Як умный говорит. <Распросие> Слушайте! Собором положили, последний раз отведать силу просьбы над скорбную правителя душой. Со утра вновь святейший патриарх в Кремле отпев торжественно молебен. предшествуем хоругвями святыми с иконами Владимирской, Нонской воздвижется. Восьмим синклид, бояре, да сон дворян, да выборны люди и весь народ московской православной Мы все пойдем молить царицу вновь, Да над сирою Москвою И на венец благословить Бориса. Идите же вы с Богом по домам, молитеся, да вжидит к небесам, Усердная молитва православный народ расходится девичье поле новодевичий монастырь народ Теперь они пошли к царице, в келью. Туда вошли Борис и патриарх с толпой бояр. Смотри, ограда, кровли, все ярусы соборной колокольни, главы церквей и самые кресты унизены народом. Браво, Люба! Что за шум? Народ завыл. Там падают что волны, за ряд. Еще, еще. Ну брат, дошло до нас. Скорее! На колени! О, смилуйся, отец наш! Гластвуй нами! Будь наш отец! Наш царь! О чем там плачут? А как нам знать? то ведают бояре, не нам чита. Ну что ж, как надо плакать, так и затих. Вот я тебя, вот Бука. Плачь, Балови! Ну что дальше? Все плачут. Заплачем, брат, и вы. Я силюсь, брат. Да не могу, я также. Нет ли луку? По трём глаза. Нет, я слюней помажу. Что там еще? Да кто их разберет? Кремлевские палаты. Воротынской, останавливая Шуйского. Ты угадал. А что? Да здесь, на Медни. Ты помнишь? Нет, не помню ничего. Когда народ ходил в девичье поле, ты говорил... Теперь не время помнить, советую порой и забывать. А впрочем, я злословием притворным тогда желал тебя лишь испытать, вернее узнать твой тайный образ мыслей. Но вот народ приветствует царя, Отсутствие мое заметить могут. Иду за ним. Лукавый царедворец...